Глава 19. Крошка, сын, к отцу пришел и спросила Кроха. Так вот, если бы отец был в состоянии, то он объяснил бы собственному чаду, что «плохо». Понятие очень растяжимое. Вообще вся кривая взросления опирается на познание новых граней слова «плохо» и то, как люди с этим справляются или не справляются, молча страдая в своем безвыходном положении. Быть взрослым — это жить со сознанием простой и горькой истины о том, что как бы тебе не было в данный момент плохо, может быть еще хуже. «Разоритель! Хулиган! Как ты мог вообще?» э -э -э, «Уму непостижимо, что ты натворил?» «Помолчи!» «Не помолчу! Ты завалился спать в доспехах и шлеме!» «Храпел на всю Читозе, весь день так, что у меня и Кентара голова болит. Саяка-чан, наверное, умерла. Он лежит неподвижно. Убей меня. Нет уж, терпи. Не Мне из-за тебя пришлось силком отцеплять от Читоза рыдающего генерала демонов, просящего увести ее от этого всего. Вот как можно за несколько часов натворить столько бед?» «Каких бед, Аябун?» — отлип от стенки Джипа Пагады да я чувствуя, как праведное возмущение дает мне сил. «Три задания. Каждый я успешно выполнил. Ты с помощью моего авторитета стал на сторону демонов, паскудник!» Тут же рыкнул Айбон, раздраженно сверля красными глазами дорогу перед гудящей машиной домом. «Выступил как помощник мэра». «Ну да, я и задание получил как помощник мэра», раздраженно рявкнул уже я, баюка в ладонях гудящую голову. «Что тебе, уважаемый Аябун сама не нравится?» Разпра прекратилось, прекратилось. «В пользу демонов!» — взвыл белугой старик. «В пользу врагов всех разумных!» «Без четкого ТЗ результат ХЗ!» — гахнула раздраженная. «Я здесь новенький, в этом мире. Не судите меня строго. То у вас демоны враги, то по деревне бегают, то в посольство ходят. Определитесь уже!» Какое-то время у меня шло для того, чтобы объяснить деду Адаюк, как суть термина «техническое задание», так и второе сокращение. Сбудораженные нашими криками женщины и дети вновь попытались уснуть, забыться в абсистентном угаре. Но тут переваривший новинку Айабуну вновь начал клевать мой многострадальный мозг. Претензий по нафаршированной удовольствием сукубочки у него не было, но только в качестве отдельного эпизода. А вот последствия... Если убрать из разгневной речи Цучинока все нецензурные эпитеты, то выходило следующее — пока он мирно пытался в мэрии вникнуть в творящийся в городе кризис, я в таверне оформил кризис, на фоне которого предыдущий вообще не котировался. Половина авантюристов захотели подать заявки в стражи, половина стражей захотели разорвать контракты и стать авантюристами. таверну кто-то поджег, после чего в чизотте, где мирно спал, утомленный Кентара, неожиданно образовалась пьяная в Саяка, тут же завалившаяся спать, в шкаф. Пьяные в бобер клиенты приступили к тушению питейного заведения, что сплотило их еще сильнее. В ходе спасения таверны был случайно спасен и бармен, который все-таки выжил. Это было тревожно, но терпимо. Что было категорически нестерпимо Адаем, так это то, что его роскошно телая заместительница Угорачака сбежала вместе с демонами на другой континент, ибо им поступил срочный вызов ввиду каких-то больших событий прямиком на главном фронте. С одной стороны, именно наличие силовой поддержки в виде тех же демонов помогло старому хрену оторвать таки товарищ Митрогард от своего дома на колёсах. Но с другой, город-то остался без управления накануне приезда самих Дон Кривилий. то спешил. В итоге, когда деду прямо к повозке доставили некое дрожащее и закутанное в одеяло существо, согласное «На всё, только держите от меня подальше мужчин в доспехах», старый конь испортил борозду поспешно подмахнув контракт о принятии существа заместителем мэра. Но ну, а потом испортил воздух, увидев, что назначил своим помощником суккубу с мужефобией. «Мне пришлось четырех баб стражу принимать», — ругался Адай. «Она от мужиков писалась! От мужиков в доспехах даже какаться начала!» Вздохнув, я содрал себе рубашку, поворачиваясь к ворчащему старику спиной. Там на спине в схватке сошлись карасиголовый енот с яйцами, и демонический тигр с запором. Сзади послышались звуки кентара, получающего свой первый детский инфаркт. «Это ты его еще спереди не видел, кентара сонно пробурчала Саяка, отворачиваясь от лежащего в паре метров от нее и пускающего с рта белую пену парня. «Старик, ты меня принял как члена якудза, пробурчал я, покачиваясь. «Так вот, твои задания выполнены. Твой подчиненный запугал до срачки демонического лейтенанта, и бухал с генералом демонов. Саяка с ней чуть не подралась тоже. «Мы что, плохо выступили как члены Цучигуми, а, Айбун? «Спрячь тело!» — панически каркнул дед, едва не впечатывая джипа пагоду в дерево. После того, как я спрятал свой эпический татуаж, Адэ молчал минут десять, а затем выдохнул. «О, ел! Я думал, мачкун, что ты не воспримешь всё всерьёз!» «Чего ожидать от героя, который сговорился с князем тьмы, чтобы украсть книгу?» «Эй, не нужно гнусных инсинуаций!» Тут же ожил я, залипавший в окно. «Я не крал книгу, а изъял ее, чтобы вернуть настоящему владельцу, верховной богине Али-Али, выдавшей мне это задание. Ей она нужна, чтобы погрузить весь этот мир в глубины порока, разрата, щупалец и однополой любви. А князя тьмы я подставил... случайно. Трусы у нее украл... случайно». А вот и звуки взрослого инфаркта. Пока Саяко и Кентара с квадратными глазами держали руль, я пытался реанимировать пожилого Аябуна. Это получилось только после того, как признался, что насчет погружения мира в тентакли и разрад я слегка преувеличил, мол, сама могиня хочет погрузиться, а остальное так, по остаточному принципу. Деда с внуком спасли. Саяку и меня реанимировали кисло-соленым коктейлем, из чего кисло-соленого нашлось. А дальше Читозе покатила с восстановленными в его потрохах гармонией и взаимопониманием. Старика она даже как-то попустила после того, как отпустила. Адай признался, что подозревал во мне враждебного человечеству дятла, который каким-то образом сумел оставить себе героический статус. Единственная штука, которая заставила деда бросить планы по организации на меня засады, была то что когда он понутро залез в машину, то увидел, как его собственный внук совершенно безнадзорно с моей стороны переписывает из книги всего что-то на бумагу. Это настолько выбило цучинок из колеи, что он решил попробовать во всем разобраться получше. Но тут как все закрутилось. «А кто ты в следующем городе, а?» — подколол я укладывающегося на футон старика, поступившего мне место за рулем. «Губернатор? Глава гильдии авантюристов? Снова мэр. «Да брось ты это чепуху, мачкун!» — пробурчал, отворачиваясь от меня, старый, скрытный аябун. «Ничего подобного!» Интерлюдия Чибик «Ты что-нибудь понимаешь?» — вопрос был задан тяжелым тоном бесконечного ставшего человека. Его весом придавило даже взволнованно бегающую по собственному кабинету миниатюрную демоницу мэра, одетую в платье до пола и тонкий полушубок на распашку сверху. Она замерла, испуганно тараща свои большие глаза на двух сидящих преслах, совершенно одинаковых с виду женщин. Разве что у одной из них уровень был на единичку больше. «За дверью полно мужиков с выхлопом изо рта Лариса. И они что-то от нас хотят», — вздохнула Ксения. «В мэрах тут запуганный сукуп. Демоны убежали перед нашим приходом, как и сам легендарный Цучинока. Нет, я ничего не понимаю». «Постой». Мне один из наемников сказал, что с ученого были мужчина и женщина со скрытыми именами. Может быть, это она... Нет, сестра, у наших уровни маленькие. Они бы и до 36-го не успели добраться, а тут... Да, тонким голоском влезла в разговор двух усталых женщин Суккуба. Ежась под их взглядами, она продолжила. — О-о-о! одного из них того, что броне. У него силы были больше ста, клянусь. Очень большой уровень, честно. Я все расскажу. Только помогите мне здесь остаться. Пожалуйста. — Значит, и этот след утерян, — пробормотала под нос Лариса, а затем хмыкнула. — Демон в мэрах? Да еще и бывший лейтенант армии? Да ни за что на свете. Раз ты дезертировала, а миссия вашего генерала прекращена, то мы тебя просто казним. Демонесса пискнула. Она, конечно, была на 10 уровней старше, чем любая из женщин, но ее класс-соблазнительницы для боя подходил куда слабее, особенно против своего пола. Да, Лилит Митрогард доверила ей высокий пост своего лейтенанта, но лишь потому, что Цумаки имела высокий самоконтроль, отпуская собственные инстинкты на волю лишь тогда, когда обстановка это позволяла. Как вчера, что кончилось таким ужасом. Умирать она категорически не хотела, настолько сильно, что... «А если я расскажу, кто из князей-демонов носил белье, которое у вас на листовках?» — решилась предать всех и вся Цумаки. «Вы позволите мне и дальше здесь оставаться? Защитите меня!» «Да мы из тебя сейчас просто всё выпытаем!» и одинаково улыбнулись сестры, подскакивая с места и направляясь к суккубочке. Правда, тут же остановились в полном замешательстве. Из коралловых нежных уст большеглазой лестнице вырвался мрачный, тяжелый и лающий смех. «Пытки!» Под бочей не смеялась Цуккуба. Её глаза засветились потусторонним красным светом. «Да я прошла через такое, чему вообще нет описания. То, по сравнению с чем боль, сущий пустяк. Вы, обычные люди, не выдержали бы одной десятой части того, что сделал со мной таинственный страж Цучинока. Хотите меня убить? Найдите ну, сюда сюда. вырло одинаковые попробуйте. Я вас сама убью. Порву на ленточки. разпотрошу собственными руками. А ну, идите сюда, сисястые бабки!» Демоница вспарила в воздух, выставив из поясницы пару небольших черных крылышек и лупя хвостом по доскам пола. Когти на руках и ногах почернели и удлинились, становясь острыми, как бритвы. Ее отчаяние и пережитый ужас придавали ей сил, питая энергией на последний и окончательный бой. А вот ее оппонентки неожиданно почувствовали, что не готовы к конфронтации. Последние недели у черного и белого библиотекари были чересчур насыщены негативными эмоциями и событиями. А вот сна и отдыха в них было маловато. Кроме того, одна взбешенная демоница против двух волшебниц в замкнутом пространстве... «Стой, стой!» — Лариса Данкривиль выставила перед собой обе руки. «Давай договоримся. Мы погорячились. Не у тебя, одни были плохие дни». Спустя десять минут обе, вылетевшие из помещения нового и дважды утвержденного Байрета на закуры женщины, брали в оборот жутко похмельных просителей, в дрожащих руках как прошения о разрыве контрактов, так и прошения о зачислении в штат стражей. Собрав желающих, сестры Мухой подписали все протягиваемые бумаги, а одного из оставшихся лояльными стражей внезапно повысили аж до полноправного библиотекаря. Для тебя, Дурна Нукун, будет отдельное задание: доставить новобранцев и контракты с нашими подписями в великую библиотеку как можно скорее. А еще держи вот. Передашь эти бумаги из рук в руки главному библиотекарю. Найдешь его в госпитале. Будь со стариком аккуратен, дурнану кун. Ему не здоровится. Обязательно подгадай время, когда он будет в хорошем настроении и добром здравии. А, а что в этих бумагах, Дон Сан? А, может быть, вы? Нет, это нашей сестрой заявление об увольнении. Мы отправляемся на континент Хелис за князем тьмы. Э -э -э. Массовый обморок. В этот час и миг на континенте Регаста легенда о Великой Библиотеке получила сокрушительный добивающий удар. Дальше сокровищница знаний, в одночасье лишившееся как самой книги всего, так и двух своих верных хранителейц ждал лишь долгий мучительный упадок, что закончится забвением и смертью. Но там, где умирает одно, получает шанс расцвести другое. Появляется новая сказка, Нечто, о чем разумные будут рассказывать перед сном своим детям, о чем будут шептаться жители Таназакуры в заново отстроенной таверне, то, чья история пойдет по миру, обрастая подробностями и небурицами, как снежный ком. Зваться же эта новая легенда будет Легенда о величайшем застенчивом мэре демоне Интерлюдия На душе было нестерпимо больно. Горькие слезы сдувало щек встречным ветром, тьма, казалось, кидалась в лицо, а позади раздавались хорошо различимые азартные крики погони. Ее преследовали, ее загоняли, ее травили. Немыслимое, чудовищное, непостижимое унижение, и она даже не может призвать святой огонь, дабы покарать хоть кого-то из этих бесконечно наглых преследователей, потому что вынуждена держаться обеими руками за свое сиденье, ломая ногти. Ее подбрасывало, шатало, трясло. Надеваться было совершенно некуда, но все, что было доступно сейчас, это беззвучно плакать и, о, высшие силы надеяться на тех, кто бежал с ее носилками сквозь высокую траву холмов. Быстрее! Отчаянно прошипела Тадарис, святая Дева и бывшая верховная богиня этого прекрасного мира. Быстрее! Те, кто несли ее полонкин, и так прилагали все возможные усилия. Бывшие герои, когда-то оставившиеся в приключений ради комфорта и богатства столицы Шварцдад, теперь были низведены до статуса бесправных рабов, не могущих ослушаться своей повелительницы. Но сейчас... Сейчас они, если бы только могли, то бежали бы еще быстрее. В погоне за бывшей богиней участвовали не только лучшие воины Шварцдадда. Сейчас, сидя на бешено пляшущей подушке, некрасиво обхватив ногами бока носилок, Тадарис болезненно и отчетливо понимала, что совершила ошибку. Первую ошибку со свою долгую, безупречно чистую и исполненную самых великих дел жизни. Нет, ошибкой вовсе не являлась порабощение этих жалких смертных, которые, потеряв благодаря или статус героев, стали ее собственностью. Ха. Их новый статус, статус слуги Святой Девы, был лучшим, что с ними случилось с тех пор, как они оставили предопределенную дорогу. Не карой, но милостью возвратом смысла в их ворованные у нее вторые жизни. Ошибкой не было даже то, что она, пользуясь связями и влиянием порабощенных, внезапно появилась в тронном зале кратера Эгноса Дициндорна, императора Шварцдата, прозванного «Защитником Света». Немыслимая дерзость для обычного смертного даже самых высоких кровей, но величайшая честь, которой может удостоиться смертный, лицезреть саму Тадарис. Император, огромный злокудрый мужчина в самом расцвете сил, принял ее, гордо ступающую по плитам его тронного зала, не моргнув и глазом. Даже когда она потребовала передать ей управление империей, только на время, нужное для победы над князем тьмы, это тоже не было ошибкой. Она, та, которую раньше звали Датарис, обладала знаниями, благодаря которым Шварцдат, сплотив силы в единый кулак, смог бы опрокинуть силы Сатарис, чтобы на плечах отступающих демонов ворваться в цитадель, Диана с легкостью нанесла бы поражение своей сестре с помощью специального умения. Ошибка была после. Вначале император, жестом заставивший своих подданных у трона замолчать, начал неспешно и вдумчиво говорить глупости. Он говорил, что не является тираном, а значит, и не может решать за всю империю, кого ей считать повелителем. Говорил, что стратегия одномоментного удара была давным-давно проработана и отклонена, так как настороженные собирающимися войсками демоны наверняка сами сплотят силы, из-за чего битва будет настолько жестокой и кровавой, что победителей не будет. Даже в случае победы, обессереживший Шварцдат разорвут в клочья соседи. Более того, под конец своей речи он... он... Он попросил освободить бывших героев, заявив, что они чрезвычайно нужны империи. «Одновременная пропажа двадцати мощнейших воителей, ставших к тому же очень влиятельными и важными людьми, нанесет защищающие все разумные расы континента империи страшнейший удар. Без них, без этих героев, настанет хаос в инфраструктуре, экономике и политике, нарушится баланс сил, страну, находящуюся в состоянии войны, будут ждать дополнительные и очень серьезные потрясения». И вот тут она не сдержалась. Мало того, что этот паршивый императоришка осмелился отказать ей, бывшей верховной богиней, вежливо, но непреклонно отказать ради такой мелочи, как его паршивая страна, так он еще и потребовал ее собственность, тех, кого она лично выбрала для этого мира. Вот тогда-то... «Я сама разберусь с сестрой!» — разгневанно бросила она через плечо, отвернувшись от трона и идя на выход. «Сестрой?» В тотальной тишине задумчиво прозвучали слова кратера Эгноса Дициндорна, императора Шварц Тадда, А затем золотоволосый гигант стал с трона, простирая руку по направлению к ней. «Взять ее!» — прозвучал его приказ. Тадарис, разгневанная и оскорбленная, совсем забыла про то, что их родство с Сатарис было очень большим секретом, который ну никак не должен был быть известен смертным. Они смогли сбежать из столицы, сошили рывок до фонтана, пересекли его. Но оказалось, что за долгие годы войны обе враждующие стороны наладили кое-какое общение для обмена пленными, и сейчас с помощью флажков и каких-то световых сигналов шварцтадцы передали демонам информацию о связи датарис и сатарис. Сейчас за ней гнались и те, и другие. Бывшей покровительнице хотелось рыдать. «Крах всех планов!» Но чего стоило этой тупой смертной твари свалиться со своего трона и в ноги, поклявшись в верности до гроба? Чего стоило отправить бесполезных смертных, торить ей путь? Ведь если бы Тадарис победила свою сестру, победила князя демонов, то смогла бы уйти на возвышение, вновь став богиней, выбрав себе другой аспект существования, начав все заново и вновь имея претензии на титул Верховной, все ошибки были бы забыты. А теперь все пропало. Тадарис, как сейчас звали одну простую святую деву с двумя десятками рабов и несколькими интересными умениями, вовсе не предполагала, что ход ее мысли может быть ошибочен, что она, утратив как верховенство, так и божественную природу, сильно потеряла в глазах простых смертных, а уж жречество своего лишилось так вообще по собственной глупости. Ей даже сейчас, на волоске от смерти или плена, трясущейся в ночи на деревянном балдахине, совсем не приходило в голову, что ошибок она совершила куда больше, чем одну. И сейчас эти многочисленные, совершенные ей ошибки начинали свой чудовищный и хаотичный танец, который приведет неведомо что, неведомо куда, неведомо зачем. В общем и целом, если взять одну большую ошибку, а потом засунуть шикарнейшее тело синеглазой блондинки с торчащим пятым размером бюста, то получилось бы как раз Тадарис. Разорвавшийся, выставленный магический шар позади и процессе процессии огненный шар заставил бывшую богиню испуганно взвизгнуть. Следом за осветившим их в ночи сфероидом враждебной магии тут же прилетели несколько молний и стрел света. Слуга, имя которого богиня не удосужилось запомнить, вскрикнул, прижимая руку к груди, и его мана, с помощью которой он поддерживал динамическую защиту, скачком иссякла, отдаруя острое тянущее ощущение в груди. «Левее!» «Берем левее!» — отрывисто скомандовал другой слуга. «Там скалы! Быстрее!» — пролепетал Тадарис, внезапно поняв, что если что-то из этих смешных заклинаний попадет в нее, то она неминуемо погибнет. Она же всего восемнадцатого уровня. «Нет!» «Унесите меня! Защитите меня!» — были ее следующие панические слова. «Приказываю сделать этого что бы то ни стало!» К собственному глубокому несчастью сопротивляться им бедолаги-слуги не могли. Останься они героями, не отними у них злая, и бесчувственная алиала этот благородный статус, то ни один бог или волшебник не мог бы им так открыто навязать свою волю с помощью магии, приемов и умений. Но эти люди, эльфы и гномы, были пришельцами из другого мира. Та, что привела их душу в этот мир, так то создала их тела, так-то наделила их способностями, она имела над ними власть. Поэтому четверо самых сильных и боеспособных побежали дальше с носилками, стараясь затеряться в скалах, а шестнадцать остались, встречая грудью, накатывающую волну высокоуровневых солдат Шварцтадда и присоединившихся к ним демонов. Бой был яростным и тяжелым. Полтора десятка, пусть и бывших, но героев, обладали широким арсеналом приемов, прекрасной экипировкой и богатым боевым опытом. Все это им позволяло завоевать новое место в жизни столицы одной из самых богатых и могущественных империй континента. Встав на смерть, слуги Святой Девы вскрыли все свои козыри, защищая ту, которую хотели бы убить больше всего на свете. Они выиграли время. Но это не помогло. Только в сказках вся погоня останавливается, чтобы начать бодаться с прикрывающими отступления. Демоны на огромных псах с красными глазами, скелеты с косами верхом на скелетах лошадей, Рыцари на конях и маги на беговых птицах. Много кто промчался мимо бывших героев, вступивших в последний свой бой. Носилки опрокинулись лажным треском, ломаясь в сжавших их руках, отправляя бывшую богиню в короткий полет, закончившийся на влажной траве. Оттуда она и встала, практически ногая, в своем насквозь мокром и облепившем ее тело белом наряде. Глаза девушки раскрылись в ужасе. Руки безвольно опустились при виде приближающихся к ней десятков всадников. Ее четверо последних слуг встали в боевые стойки, готовясь отдать жизни. Но руки Тадарис так и не вскинулись для вызова одного из ее мощных загляданий. Она просто оцепенела, стоя под проливным дождем, в ночи и глядя на приближающуюся смерть. И грянул гром. Жутко, чудовищно частый, он вместе с резкими вспышками раздавался, казалось, под самым ухом. Тучи, огромные, густые, фиолетовые, казалось, спустились до самой земли. Льющаяся с неба вода приобрела странный вкус и дурманящий запах. А затем она увидела, как вылетают из сёдел рыцари, как рассыпаются скелеты на своих костяных конях, как, визжая его, и вой, улетают в темноту демоны и их волки, иногда целыми, иногда частями. Гром ужасно частый и безжалостный, с таким глубоким звуком, что у святой девы содрогнулось все нутро, бил неведомой силой прямо по остаткам погони. Затем все затихло. Шум дождя вновь усилился, но тут же испуганно утих, когда ночь прорезал звонкий и мрачный детский голос. «Идем с нами, если хочешь жить!» Тадарис обернулась, чтобы тут же зажать себе в страхе рот. Над ней возвышался пятиметровый ужасающий монстр, напоминающий огромную толстую сосиску, увенчанную свиной головой, и стоящий на крохотных по сравнению с телом задних ножках. В верхних копытцах чудовище сжимало какое-то огромное оружие, которым водило туда-сюда. Из-под черных очков на морде монстра-босса блеснул яркий красный огонек. «Ты глухая!» — вновь тот же детский голос. Бывшая богиня, собравшись силами, отвела взгляд от большого чудовища, чтобы увидеть десятки других, поменьше, но волосатых, мрачных, носящих костюмы и черные очки. Они... Молчали. Девочка была маленькой, мокрой, тощенькой и несчастной, но только на вид. Ее глаза, выражение лица и уровень. Тадарис испуганно икнула, поняв, что ребенок будет пострашнее колоссальной свиньи, вооруженной огнестрельным бревном. «Кто вы?» — пропищала она. «Мы армия возмездия», — зловеще сказала ей кроха нереального 255-го уровня, над которой светилось имя Ямиуми Кокора. «И ты поможешь нам убить ту тварь, что привела в этот мир!»